Глава девятая 5 марта года 7077-го от сотворения мира понеслась покатилась по городам и селам северо-восточной Руси печальная весть о том, что покинул юдоль земную бывший архипастырь Макарий. Отошел он в малой келье Пафнутевского монастыря, того самого, где когда-то отринул мирское и принял пострижение. Весна, начавшаяся с такой потери. Разве может она быть хорошей? Так и оказалось. Последний снег сошел с полей только в середине мая. А потом зарядили холодные дожди, сгноившие семяное зерно прямо в пашнях. А зимы почти у всех вымерзли, а яровые... Ну, кое-где урожай обещался быть вполне пристойным. Но прокормиться с него целой державе было делом просто немыслимым. Помимо того, отпущено у строителям засечной черты, хлебным жаловням без малого восемь тысяч даточных че-ти ржи, да в треть-то у пшеницы. Что же касаемо людишек черносошных, что по уговору, до ряду, дороги мастят меж городами, то им к началу июля для кормления отпущено, и был бы мор, глад и плач великий по земле православной, если бы царь Иоанн Васильевич не позаботился о народе своем. Еще шесть лет назад повелел он отстроить амбары до да лабазы каменные, И все прошедшие года зорко следил, как закрома государственные наполняются-сохраняются. А как наступило лихолетие, так по всем городам и ветям поскакали гонцы-глашатые, приглашая людишек поработать на благо родной земли, копать глубокие рвы и высокие валы на засеченных чертах, рубить из крепкого леса пробежные крепостицы прокладывать дороги и строить мосты. Да ту же руду копать или дикий камень долбить, если ничего другого не умеешь. Все лучше, чем с голоду пухнуть или на большой дороге с кистьюнем счастье пытать. Я услышал достаточно, за усердие хвалю. Князь Скопеншуйский, зачитывающий из длинного свитка месячный отчет о тратах зерна из государственной хлебной казны, тут же поклонился и сел на свое место а вместо него укоренился на ногах князь Бельский, звучно кашлянул, ударил своим посохом головы Боярской думы о каменный пол, и тотчас в грановитую палату занесли семь больших серебряных блюд, накрытых кусками нарочито грубой дерюги. Пришел обоз камня, с добрыми вестями и разным богатствами, и теперь надлежит нам помыслить, как прибыток сей обернуть. Говорил со своего трона великий князь Иван Васильевич, Да только мало его кто слышал и слушал, потому что с первыми словами служки убрали с блюдкань. На первом был россыпь золотого песка с частыми вкраплениями мелких самородков. Второе занимал ворох мехов: соболиных, куньих, бобровых и лис чернобурок. На третьем, самом большом, в обычных деревянных чашах переливались на свету самоцветные камения. Изумруды соседствовали с аметистами и турмалином а рубины и топазы затеняли своей красотой горный хрусталь, уступая воной только трехцветным берилам. Поистине завораживающее зрелище. После такого темные слитки меди и небольшая железная крица на четвертом подносе смотрелись откровенно жалко. Пятое блюдо порадовало увесистым куском малахита. На шестом лежали бруски серебра, седьмое же самое маленькое. До самых краев было усыпано крупными кристаллами соли. А посему жду от вас, думные мужи, совета дельного и мудрого. Боярская думанная только многозначительно молчала, старательно переваривая тот факт, что неясные слухи превратились в самую настоящую реальность, которую можно было не только обсудить, но и попробовать на зуб и пощупать руками. Про меха сразу было понятно, Для того и двигались за Урал и в Сибирь. Соль тоже ожидали. На медную и железную руду твердо надеялись. Самородному золоту радовались. Нет, но надо же, самоцветные каменья и серебро. Ага. Намекающий Кашлинов и оглядевшись по сторонам, но так и не увидев, желающего выступить первым, Иван Бельский вздохнул и поднялся, опираясь на свой посох. — Я думаю, так, великий государь. К сожалению, речь князя-мыслителя оборвалась в самом начале, причем не просто так, а по вине поистельничего дьяка Бориски Годунова, торопливым шагом подлетевшего к царю, повелитель Московии, которую в европейских землях повсеместно начинали именовать русским царством, милости восклонил свой слух к верному слуге, тут же потемнев лицом и махнув страже, сюда его. Когда дюжи и стреминые стрельцы втащили в горновитую палату седовласого боярина Федорова Челядина, многие думцы не скрываясь поморщились, словно от сильной зубной боли, потому как престарелый воевода умудрился вынуть из карманов партии традиционалистов немного не мало аж двадцать тысяч рублей и удушка. Разумеется, он эти деньги у них не крал и никого не грабил и уж тем более не предавал. Просто Иван Петрович хорошо посидел в кругу своих старинных друзей, поминая уходы жизни Владыки Макария, и где-то после третьего кубка стоятельного меда высказал приятелям кое-какие мысли о великом князе, забирающем все больше и больше власти в свои руки, да о попарнях, заведенных славными пращурами установлений порядков, о худородных, непочину возвысившихся при дворе, про конец света неминуемо приближающийся. Много, о чем говорил гостеприимный и хлебосольный хозяин своим старым и не раз проверенным товарищем. И посидели они тогда, о, как хорошо. Только вот на утро следующего дня пожаловал к нему в гости глава сыскного приказа Скуратов-Бельский и начал вопросы задавать, разные, но все как один очень неудобные. Соврать бы псу царскому, так Малюта грамотку с доносом на него показал, да заметил мимоходом, что в ней все его речи карамольные доподлинно записаны. Ответить правдиво? Тогда одна только дорога и остается, на плаху. В общем, отбрехался кое-как Иван Петрович, и в ту же ночь решил перебраться в Литву, а то и в Королевство Польское, от и дыбы подальше, к спокойной жизни поближе. Да вот незадача. Собственный конюх оказался гнусным предателем. «Ну что, Ивашка, хорошо ли прогулялся, вдоволь ли набегался?» Старательно разглядывая затейливый узор каменного пола, опальный боярин на государев вопрос скромно промолчал. В первый раз все было проще и понятнее. Его поймали, скрутили и со всеми ближниками определили в те самые застенки, которых он щился избежать. Однако родня и друзья-соратники Федорова Челядина в беде не бросили, Устроили большое челобитие великому князю, даже нового митрополита московского и в Руси владыку Филиппа попытались подвигнуть на заступническое слово. В общем, принудили-таки царя отпустить слугу своего верного. Ну, оступился он чуть-чуть, с кем не бывает. Правда, отпустить не на совсем, а под залог до конца дознания, и даже назначенная сумма традиционалистов не смутила. Кинули клич среди своих, понемногу скинулись, да и внесли в царскую казну без малого сто пудов серебра. И какой черт дернул его бежать во второй раз, только из Москвы и успел выехать? Молчишь? Тридцатидевятилетний правитель встал со своего трона, отделанного резными пластинами слоновой кости, и брезгли ткнул носком, расшитого жемчугом сапога, в излишний языкаство подданного. Виноват! «Великий государь!» Усевшись обратно, Иоанн Васильевич огладил густую бородку и с неподдельным интересом уточнил. «Значит, признаешь, что хулил достоинство государское, лавился на меня и наследника моего всячески?» «Не было такого. Я хоть и пьян был, но такого говорить не мог». «Не было, говоришь?» Унизанные тяжелыми перстнями пальцы нетерпеливо прищелкнули призывая Скуратова-Бельского зачитать вслух избранные места из трудов неизвестного дональщика. <къем> а также называл князя Скопина-Шуйского трусливым сдаимцем до да великого государя милости и жадным. Запнувшись и пробежав глазами десяток строк, рыжеволосый приказной Боярин довольно бойко продолжил. «Мстиславские же все как один клеветники подлые». Мало кто приметил, как на пару секунд побледнел князь Александр Горбатый-Шуйский. Побледнел, потому что это были конкретно его слова. Обзывал Малюту и обоих Басмановых шавками подзаборными, коим лишь в навозе самое место. Говорил, что великая княгиня в покоях затворяется и творит дела непотребные со своими боярнями и челединками, а царевич Федор без ее догляда словно трава сорная растет. Невместными занятиями развлекается, Водит дружбу сынком Якопа Фрязина, Да зла так кузнецом Елисейка Из царских мастерских разговаривает, Словно с ровней, И оттого это, что в царевиче царевичеде Кровь его матери сказывается. Подскочивший окольничий Никита Романович Захарин Юрьев Прожег взглядом боярина, Хаевшего доброе имя их покойной сестры, И сдавленно прорычал. «Сам шавка поганая!» Переждав оживленный обмен мнениями в Боярской думе, царь с нехорошим интересом осмотрел А говорили меня великий государь! Как и есть оговорили!» Выслушав вполне убедительное оправдание, московский властитель демонстративно задумался. Ведь и в самом деле, говорить такие вещи вслух мог только напрочь скорбный умом, то бишь юродивый. А таковых... Среди осторожных и хитроумных придворных не водилось никогда. Попросту не выживали. Что скажете, думные бояре? Представители знатнейших и богатейших родов, без согласия которых ни один родовитый не мог лишиться головы, все как один показательно молчали, предпочитая осторожно выжидать. И уж точно не собираясь защищать и поддерживать распустившего язык неудачника. По приезду наследника моего из Тула и при всей Думе, ты, Ивашка, принесешь ему крестоцеловальную клятву в том, что тебя оговорили. Тогда будем судить клеветника-дойщика. И тебя, но только за то, что в Литву сбежать хотел. Верно ли я говорю, бояре? Думцы поддержали такое надиво-мягкое и справедливое решение тихим гулом согласия. Не все правда. Акольничий Захарев Юрьев, упрямо промолчал, явственно ставив злобу, на Федорова-Челяднина. — Что молчишь, Ивашка? Неужели с чем-то не согласен? По-змеиному улыбнувшись, Иоанн Васильевич вкрайчиво осведомился. — Или крест целовать не хочешь, ибо правда за собой не чуешь? Незаметно поюржился князь Бельский, вспоминая свои ощущения от клятвы государя-наследнику Дмитрию Ивановичу. А царственный судья, выждав целую минуту, объявил приговор. «Помня прежние твои заслуги и труды, милую тебя от казни заслуженной. Однако видеть больше не желаю, а посему убирайся в Белоозеро и пребывай там за приставами. Все вотчина твои повелеваю забрать в казну, поелек давались они за службу верную и в кормление, а ты, ныне подлый изменщик и хулитель царского достоинства, пшел. Двое царских рынд быстро выволокли из горновитой палаты паникшего боярина. Вслед за ним уплыли и накрытые рагожками блюда, пробожаемые множеством взглядов, в которых равными долями смешивалось разочарование, вожделение и жадность. Увидев, как дворцовые служки начали сноровисто подставлять шелковые подушечки под царские регалии и уносить их прочь, все поняли, что совет правителя со своими слугами верными На сегодня окончен. Великий государь решил и Дума Боярская на том приговорила. Оставив державных мужей гадать, кто именно настучал на чрезмерно разговорчивого воеводу, великий князь Московский величаво проследовал свои покои. Только там позволил себе тихий довольный смех. Все получилось так, как и задумывалось. И даже лучше того. Умница Митька сделал так, чтобы Федоров Челяднин, пусть в своем кругу, распустил язык сверх всякой меры и решил бежать от неминуемой расплаты. Загодя подготовленный доносчик, все запомнил и в точности описал. Ну, а он сам легко завершил начатое сыном. Причем с полного согласия думы. Красота! Эй, кто там есть? В открывшейся двери на секунду мелькнуло лицо Бориски Годунова, а затем в кабинет потянулись стольники, подгоняемые кравчем, пироги с вязигой, борщ со сметаной и чесночными помпушками, недавняя сыновья придумка, цыпленок под нижнейшим соусом майонез и охлажденный малиновый взвар, чтобы все это запить. Можно было бы и красного вина, для крови полезно, и аппетит, Но хмельное властитель северо-восточной Руси не любил, и если и употреблял, то исключительно в дурном настроении. Ныне же он был вполне весел и доволен, потому что впереди была скорая встреча с посланцами промосковской партии в Литве. То есть с великим гетманом литовским Григорием Хоткевичем, подканцлером канцлером Астафьем Воловичем, под Скарбием и писарем литовским Николаем Нарушевичем а также воеводой киевским князем Константином Острожским. Первые трое имели стойкую репутацию сторонников Москвы. Четвертый в своих политических пристрастиях еще не определился. Но вместе с тем все четверо одинаково сильно ненавидели степных людоловов, буквально опустошающих окраины Юго-Западной Руси. Еще им не нравилось затянувшееся безвластие, и связанные с этим разброты шатания среди мелкой шляхты и бояр, высокомерные поучения и угрозы польской магнатерии. Причин для недовольства хватало. Впрочем, были и плоритные моменты. К примеру, им всем очень нравился царевь Дмитрий, как новый дух с Литуания. Боярин Басманов просится до великого государя. Выслушав короткий доклад и отослав ближника, Иоанн Васильевич уселся в удобнейшее кресло за своим столом и принялся ждать время до прихода литовских гостей. А чтобы не было так скучно, глава московского дома принялся вспоминать последние вести из Польши. Коих, собственно, было ровно две. Во-первых, прямо перед выборами нового короля заболела принцесса Анна Ягеллонка, причем эта хворь была подозрительно схожа с той, что в своё время отправила в мир иной ее венценосного брата. Конечно, слово «отравили» слух никто не говорил, но думали об этом все без исключения. Заодно следуя в своих размышлениях древней римской формуле «Ищи, кому выгодно». Пока получилось так, что за не очень почетное звание отравителя конкурировал Юхан Ваза, брат короля, и законный муж Катарина Ягеллонки, и князь Трансильвании Яна Штигизмунд, мама которого тоже приходилась родной сестрой покойному хозяину польского трона. Остальным претендентам смерть принцессы была не столь выгодна, а то и вовсе не нужна. Мда. А второй новостью, изрядно порадовавшей и насмешившей все соседние страны, был громкий скандал, разразившийся в ходе подготовки интерексом польским элекционного сейма. Гнезинский архиепископ Якуб Уханьский решил проверить содержимое казначейских сундуков, дабы как можно конкретнее отчитаться Сенату и новому законно избранному Рекспольна. Наверняка он сильно сожалел об этой своей затее, потому что в ходе проверки королевской казны быстро обнаружилось, что она похудела против ожидаемого размера на целых 450 тысяч талеров, Плюс исчезли две трети фамильных драгоценностей династии Егелуанов, малый столовый набор из золота на 12 персон, два десятка коротких клинков, каждый из которых был подлинным произведением искусства и большая часть личного архива покойного короля. Казначей на все вопросы предъявлял соответствующие письма распоряжения, написанные королевским секретарем и заверенные подписью и личной печатью Сигизмунда Августа II. Вызванный к сенаторам кардинал-епископ Хельма и в подтвердил, что да, подобные документы он составлял и передавал казначею, и даже сопровождал королевское имущество на пути к его законному владельцу. Но как, а главное куда, потом все делось? Станислав Гози был абсолютно не в курсе. Зато католический иерарх смог таки частично прояснить судьбу пропавшего архива рассказав, что лично упаковал его в три больших шкатулки и доставил, правильно, своему безвременно почившему королю. Мда, заварил Митька кашу. Хохотнув, счастливый глава большого и дружного, мачканья в счет, семейства, уставился взглядом на первую работу мастера Якопора Бусти, большое полотно в красивой резной раме. Сам он изображен на своем любимом троне, чуть усталым от державных забот. У колен пристроилась красавица и вечная ягоза Евдокия. На левый подлокотник слегка присел преувеличенно серьезный Ванька. На правом привалился к отцу задумчивый Федька. И позади всех его первенец наследник Дмитрий, облокотившийся на спинку отцовского трона. По-домашнему расслабленный, мягко улыбающийся своим родным и возможному зрителю. Одним словом, хорошая картина получилась. Душевная. Да и остальные работы у Якобки Фрязина удались. К примеру, рисованный вторым и полностью по описаниям современников портрет великого князя Василия Ивановича. Сам-то он батюшкин облик не помнил, потому что ко дню его кончины самому едва-едва три годика исполнилось. И еще одной картиной стала парсуна покойной любушки Анастасии, которую Иван Васильевич вспоминал постоянно и в молитвах своих, и в мыслях, А временами он по своей Настеньке просто скучал. Великий государь, стрепенувшийся, отбросив прочь накатившую было хандру, царь, разрешающий кивнул верному подручнику и советнику Лешке Басманову, позволяя войти послам и остальным ближникам. Терпеливо выслушал положенные словословия, заодно приглядываясь к знатным литвинам, которые сами незаметно разглядывали непривычную обстановку и мебель царского кабинета и быстро прокрутил в голове всю цепочку взаимных условий. Собственно, эта встреча завершала целый месяц негласных переговоров, на которых посольские дьяки братья Щелкаловы проявили себя с самой лучшей стороны, и он просто должен был подтвердить все достигнутые договоренности за себя и за своего старшего сына. Поклянется ли государь Дмитрий Иванович подтвердить все привилеи, править и судить согласно второму статуту? «Да. У Великого Княжества Литовского сохраняется свое войско, своя казна, свой суд, своя Верховная Рада. «Да, но...» Литвины моментально насторожились. «Порубежники, что освободятся от охраны разделяющих нас границ, должны усилить полкистерегущие дикое поле, как с вашей, так и с нашей стороны». Григорий Хоткевич быстро переглянулся со всеми остальными переговорщиками. «Да». Виновный знатных изменщиков определяет Верховная Рада, наказание назначает Великий Князь. Вновь переглянувшись, послы согласились, что это выглядит разумно. Тогда на все четыре вопроса «да». Великий Гетман Литовский, слегка пожевав губами, продолжил. Сохранение границы и порубежных сборов и пошлин. А Если таково ваше желание, да. Великий Князь должен пребывать в своем княжестве не меньше семи месяцев в году. Питии. Тактично уклонившись от обсуждения, Григорий Хаткевич продолжил. Еще до коронации великий князь должен присягнуть в том, что будет ровно милостив и справедлив ко всем своим подданным, как православным, так и католикам, а также, что не будет утеснять римских каноников и их паству, а также не посягать на костелы, при условии, что отнятые беззаконной силой православные храмы будут возвращены их прежним владельцам. Именно это условие вызвало особенно жаркие споры, пока договаривающиеся стороны не сошлись на том, что каждый случай будет разбираться силами Верховной Рады. Согласный, великий государь. Как и я. Шевельнувшись, князь Острожский попросил слова. А Великий государь, а что насчет кальвинистов и лютеран? А что с ним не так? В нас на Руси полным-полно людишек басурманской веры. И ничего, живут и не жалуются. Только жидов не привечаем, из-за их дел ростовщических. Но у нас жиды окоренились давно и в заметном количестве, поэтому хотелось бы получить определенное на усмотрение моего сына и Верховной Рады. Но можно ли рассчитывать на то, что государь Дмитрий Иванович... Что бы вы там ни думали, сын мой будет править самостоятельно. Он у меня разумнее, каких поискать. Да и кровь лить не любит, или вы не собирали слухи и сплетни, или не выведывали в разговорах с князьями-боярами. Отрицать подобное было глупо, как и то, что отец всегда будет иметь влияние на своего первенца и наследника. Хм, Магдебургское право для городов. К этому вопросу повелитель Москвы отнёсся весьма благосклонно. Да, хорошее дело, я и в своих городах что-то подобное устраиваю. Царская уступчивость была легко объяснима, потому как налоги с таких городов шли прямо в казну Великого княжества Литовского. Опять же, и городская стража ему подчинялась, да и иного полезного для верховной власти хватало. Доступ наших купцов к изделиям царских мастерских и тульскому укладу. — А разве вашим мужикам торговым кто-то чинит препятствия? Пусть приезжают и покупают. Сколько и серебра хватит? — шляхетские права и вольности на усмотрение моего сына и Верховной Рады. Великий Государь, я даю слово, что Дмитрий обсудит каждое предложение Верховной Рады и примет окончательное решение только с вашего полного согласия. Он присягнет на кресте об этом? Перед тем как? Да. Потратив пару секунд на переглядывание, знатные литвины заметно расслабились. Ответы на основные вопросы они получили. Супруга великого князя должна быть избрана из его подданных, хорошего рода, разумеется. Понимающих мыкнув, Иван Васильевич с явственным сожалением ответил, что его сыну не всякая девица подойдет, будь у нее хоть сам Гедемин в дедушках. Заметив, что ему, ну, не то чтобы совсем уж не поверили, трудно сомневаться в том, что видел своими глазами. Поэтому царю просто выразили вполне понятные сомнения в том, что московские бояришни и княжны хоть чем-то отличаются от таковых в Литве, перефразируя «баба, она везде баба». Хм, домну ко мне. Надо сказать, что слухов и откровенных домыслов про девицу Девееву ходил порядочно, конечно, не так, как про самого Дмитрия Ивановича, но все равно немало. Поэтому гости ее приход встретили внимательными до крайнего неприличия взглядами, от которых обычная боярышня должна была, если не сомлеть, то хотя бы прийти в сильное смущение и замешательство. Вот только конкретно эта дева на все их разглядывания не обратила ровным счетом никакого внимания. Великий государь, перехватив руку, затянутую в тонкую перчатку белого шелка... Повелитель Северо-Восточной Руси добродушно покачал головой, ни секунды не сомневаясь, что его самочувствие все равно проверяют. Сын мог такое утворить чуть ли не с прихожей. Его ученице требовалось приблизиться шагов на пять. Дуняша тоже умницей растет, и Федька чуяли головную боль с порог кабинета, а вот унять ее могли только прямым касанием. Иван унимать тоже мог но вот с у него было откровенно плоховато. «Здоров я, домнушка, здоров. Скажи-ка вон им, кто ты есть?» С недоумением поглядев на предмет своей неустанной заботы, а затем покосившись и на незнакомых ему мужчин, одетая в белое платье девушка повернулась в указанную сторону и послушно ответила, заодно давая разглядеть странную брошку на высокой груди, где две изогнутые черточки, выложенные алмазами. Держали крупный багровый рубин, капля крови на ладонях, целительница царской семьи на время отсутствия наставника, а еще личная ученица государя Дмитрия Ивановича. Скажи, что будет, если он возьмет на ложе обычную девицу, поглядев на отца ее истинного повелителя и господина и получив от него должное подтверждение, деви развернулась обратно. Сначала ей будет очень хорошо. Затем очень плохо, потом умрет. А вот они тебе не верят. Дай-ка им подержать ручку свою нежную да белую». С явным сомнением, оглядев убийственно на серьезных послов, Домна на нехоте стянула перчатку и подала ладонь казначею всея Литве Николаю Нарушевичу. «Не будь все так сложно, я бы давно Митьку оженил и внук на руках тетешкал». «Но как же тогда?» с превосходством, оглядев неудачников, неспособных породить столь сильных и одаренных сыновей, царственный отец поделился крошкой сокровенного. Когда попадется ему подходящее, он и сам ее не упустит, и ему жена, и вам, радость, поди, внуки-то, отца и деду родятся. Такие новости очень заинтересовали родовитых, но еще больше их привлекал густой румянец, заливавший лицо и шею Нарушевича. Замаслились глаза, задрожали руки, грудь начала распирать гулкими ударами сердца. Хватит с него, домнушка. Цыевым усилием вытянул ладонь из неожиданно крепкой мужской хватки, девиза поспешила вернуть перчатку на ее законное место. И пока она это делала, великий князь разглядел гримасу недовольства на мягком и обычно спокойном лице невысокой кареглазы красавицы. Вступай. Пока казначей приходил в себя, Иван Васильевич обговорил с его соратниками еще пару мелких вопросов. А когда подскрабий все же оклемался от прикосновения целительницы, одарил дорогих гостей на путь дорожку составными керасами из превосходной стали и кубками дымчато-синего стекла. Распрощался Иван Васильевич со своими добровольными союзниками очень ласково, потому что... Как там Митя говорил, единая вера, царь и отечество. И пускай литвины думают, что смогут сохранить свою обособленность, пускай. москвачей тоже не сразу строилась. Где лаской, а где и таской. Великий государь, государиня Мария Темрюковна до тебя желает. Кинув гневный взгляд на малюту, посмевшего отвлечь своего царя от высоких размышлений о сущности власти, Правитель Москвы недовольно шевельнул полными губами. вечеру сам ее навещу. Вступай. Выждав пару минут, великий князь грузно покинул объять удобного кресла и дошел до стального хранилища. Едва слышно прощел клиноборные диски. Звонко лязгнул внутренний засов, позволив хозяйской руке отворить массивную дверцу и подхватить с верхней полки тоненькую книжицу, чья картонная обложка была изрядно истерта и даже малость... Замусолено. Шелестнули страницы, открывая для царских глаз ровные строчки новой скорописи и собственные заметки на широких полях. Да, знатное письмо Митька измыслил, ежели уж я сам на него потихоньку перешел. Хмыкнув, темноволосый правитель вернулся в кресло и переломил книжицу по одной из закладок, подписанной как «Крымско-турецкий поход на Астрахань». Достал из ящика стола небольшую карту, буквально исчерканную разноцветными чертилками. Разложил рядом с книжицей и задумчиво поскреб крепким ногтем правый висок. Что-то запаздывают гости дорогие. Глянул на отрывной календарь, задумался еще сильнее. съездить что ли с Машкой в Кириллов монастырь? Помолиться о даровании победы? Полгода жители Рыбного переулка проводили свой день под шум большого строительства. Шесть месяцев терпели регулярные переклички сторожевых псов, стук топоров и прочие утеснения. Зато потом пригласил их разбогатевший сосед на освещение своих новых хором, да угостил от души, поделившись столикой своей удачей и достатка. Только отошли от одного гуляния, как соседушка устроил другое, в честь обретения родовой фамилии. «Торговый гости Тимофеев». «Звучит-то как, а?» И именоваться теперь у грамотках можно с отчеством, ровно какой боярин или князь. Ну а под самый конец уходящего года посватался к торговому гостю Суровского ряда ярославский купец Андрей Святешников. Вернее, посватал одну из дочек московского негацианта за своего единственного сына-наследника. Понятное дело, свадьбу по малолетству жениха и невесты устраивать не стали. На уж помолвку провели честь по чести. Хрустели днище бочек с медовухой и пивом, текла по усам и бородам забурестая брага, галасили душевные песни развеселые соседи. Ну что сват за деток наших? Ярославский купец на предложение нового родственника отреагировал сугубо положительно, осторожно принял в грубые с виду руки крешни обманчивых руки стеклянный кубок, вздёлал его над головой оказывая тем самым уважение хозяину, после чего и опорожнил за будущую счастливую семейную жизнь восьмилетней Иулиании и десятилетнего крепыша Епифания. Силен, но так. Подзакусив, чем Бог послал, а в последние годы вседержитель был необычайно щедр. Проднившись в купцы, удивительно схожими движениями огладили аккуратные бородки, переглянулись, да и набулькали себе еще медовухи, огласив негромкий тост во здравие великой княгини, захворавшей, по слухам, еще на пути в Кирилло-Белозерскую обитель. Рядом со святым местом ее грудной кашель начал было отступать, да только принесли гонцы тревожные вести о бороде Басурманской под стенами Астрахани, вынудив великого государя Иоанна Васильевича в тот же миг бросить царский обоз и налегке поскакать в Москву. А за ним и государыня Мария Тимрюковна отправилась, под присмотром старшего Басманова. Медленно, да совсем всем убережением. бережением. Ну да ничего, выздоровеет матушка-царица, и еще краше прежнего станет. Ладно, будя пока. Послушно отставив хрустальное чудо в сторонку, Ярославец слегка насторожился. Внешне, конечно, это было незаметно. Да только Тимофей не первый год свои дела вел. «Когда о приданном иульке моей говорили, видел я, что ты рассчитывал намного больше. Однако же словам моим перечить не стал. Значит, понятия имеешь. И голова у тебя не для того, чтобы в нее кашу есть. А посему, сват, слушай да запоминай». Помолчав, дабы прибавить своим словам дополнительного веса, Тимофей размеренно заговорил. «Измыслил я затею следующую. Отстроить в каждом городе избы большие, с лобазами каменными, прилавками крепкими, до да приказчиками расторопными, поставленными от царской казны. Чтобы учинить торговлю постоянной тем, что выделывают царские мастерские и мануфактуры. И чтобы оплату принимать не только звонкой монетой, но и всем, что только есть у покупателя. Зерно, холстины, кожа, пенька, сало, мясо. Многозначительно шевельнув кустистыми бровями, московский негациант... Предложил с сродственнику самому продолжить этот список. А одновременно с торговляшкой надо бы наприкайщикам скупать все, чем только богата земля русская. И если для какого православного цена на приглянувшуюся вещь неподъемна, так давайте ему рассрочку на разумный срок. Про двухлемешные плуги тульского завод слыхал? Три рубля каждый стоит. Это какой же пахарь такие деньжищи имеет? А так и казне прибыток, и Руси польза немалая. Ты, кстати, на это особливо напирай. Поглядев на Андрея, хозяин дома остался доволен. Всякому понравится, когда с таким вниманием слушают. Так уже в этих избах хорошо бы торговать и иным товарцам. К примеру, льняным да парусиным сукном московского товарищества. Или вот с твоей. Хотя нет. Слышал я, что великий государь, дай бог ему долгих лет и здоровья, будет понемногу забирать все соляные промыслы в казну. Покосившись на вытянувшееся лицо свата, Тимофей про себя улыбнулся. «Ну, значит, замшей, сафьяном, юфтёй да разной соромятиной своей торговать будешь. На одной доротве сапожной сотню рублей в год возьмешь. С таким-то размахом». Не выдержав и промочив такие горло остатками медовухи, мужчина солидно кашлянул. «Запомнил?» «Теперь слушай еще внимательней. Все, что я тебе говорил...» и изложишь своими словами на бумаге Орленой. А затем допишешь следующее. перво «Первонаперво о том, что берешься ты на свои деньги устроить из кирпича двадцать торговых изб с условием, что казна потом тебе все расходы возместит. Только не копейками. Проси, чтобы товар с казенных складов подешевле отпускали. Понял?» Отвердительно кивнув, Андрей для пущей верности загнул палец уже на второй руке, между прочим. Вторым делом напишешь, что надо бы на приказчикам прилежно слушать, о чём народес мир с собой до да наторги городском болтает. Да примечать, кто из государевых служилых людей ленится, воздаим да умалению чести великого государя чинит. А в конце каждого месяца грамотку о вызнаном отсылать всё с кной или постельной приказы. Только слушать да записывать. Понятно? Как не понять, сват? Ну и третье. Что просишь ты дозволения собрать среди знакомых купцов торговое товарищество для исполнения всего предложенного? Как изложишь все это красиво? Да в укладку дорогую положишь, придешь ко мне. Дам я тебе руку всередкую. Для подношения благодетелю своему берег. Да раз уж такой случай. А еще получишь вот такое колечко. Светешников, помимо воли, впился глазами в невзрачное кольцо из темного янтаря. Но «Ну как тебе такое приданное, сват Кой как оторвал взгляд от драгоценной безделицы, Андрей честно признался: Светлая ты голова, Тимофеевич, а тож. Да того светлое, что даже все твои сомнения насквозь вижу, да только пустяшные они как узнают купцы про это начинание, сами в очередь выстроиться, чтобы долю себе откупить. Кстати, ты исчелобитный не затягивай, потому как государь наш Дмитрий Иоаннович через седьмицу собирается в Кирилло-Белозерскую обитель отъехать и пребывать там, пока санный путь не установится. все это ты знаешь, все-то ведаешь. Скромно кашлянув, хозяин согласился с этим утверждением а заодно предупредил, что треть всех паёв будущего товарищества за ним. Для такого дела уж и серебро готово. Поглядев на придавленного масштабами задумки родственничка, Тимофей понимающе улыбнулся и придвинул обратно стеклянные кубки на массивной витой ножке. Налил крепкого стоялого мёда. — Ну что, сват, выпьем за молодых? Правду говорят, что беда не приходит одна. Весна, лишившая Московскую Русь, всенародно любимого и почитаемого архипастрия Макария, продолжилась холодным и изрядно дождливым летом. Купцы разом вздули цены на хлеб, появились грозные знамения в небесах и на земле, оскудели на зверю леса и на рыбу реки и озера. Одно цеплялось за другое, словно звенья тяжкой цепи, скованные на погибель православному люду да только разбил ее великий государь Иван Васильевич своей мудростью, тщанием и неусыпной заботой, устроив все так, что и от голода никто не умер, и для державы вышла польза великая. А первейшей опорой и помощником царю в делах был наследник его, благословенный самим вседержителем, сереброволосый Дмитрий Иоаннович. Он тоже развеивал черную осень великого голода и мора, своими молитвами неустанными да делами праведными. Люди ведь не слепые и сами видели, как часто молодой государь оставался в Успенском соборе на всеночную или по местам работ дорожных ездил, исцеляя людей без разбора, боярин ли перед ним важный или последний холоп. В общем, так и перебедовали лихое время, отбились от погибели неминучей. Однако просто так она уходить не захотела, забрав в самом расцвете силы красоты великую княгиню Марию Темрюковну как раз в последний день года 7077-го от сотворения мира. Смертью год начался, ей же и закончился. «Говори!» — одолела архиепископа Пимена одышка сильная и рези страшные в животе. Поначалу владык еще терпел, До да к листопаду ему вовсе не в моготу стало. Мы поначалу его в Москву привезли, а потом сюда поспешили. Бо-целительница Дивеева сказала, что ей излечить подобное не в силу. Только на тебя и уповаем, государь. Оставшись равнодушным к неприкрытой мольбе в голосе просителя, шестнадцатилетний юноша в простых траурных одеяниях в очередной раз перекрестился на церковь усекновения главы Иоанна Предтечи. Затем безучно помолился закрытыми глазами. И только после этого заметил в сторону своей свиты и гнущих спины челобитчиков. Мнилось мне, что в обители сей отдохну от мирских забот. Да только и здесь они меня достигли. Может, мне в следующий раз в Соловецкий монастырь отправиться? Оглядев недлинный рядок служек и доверенных бояр, приболевшего православного иерарха, Синеглазый Рюрикович до крайности сухо повелел. «Ведите к нему!» На подходе гостевой келье наследника престола вполне ожидаемо встретил настоятель Варлаам, а у постели больного замер в терпеливом ожидании старец Зосима. Не размениваясь на долгие разговоры и приветствия, целитель повел взглядом вдоль низенького полного тела натужно дышащего пимена, озадаченно нахмурился и повторил действие еще раз, только медленнее. «Не понял?» Не обращая никакого внимания на вопросительные взгляды монахов и клокочущихся архиепископа, юноша стянул с рук черные перчатки и просканировал чужой узор в третий раз, неторопливо и очень тщательно разбирая всю доступную ему палитру чувств и ощущений. Вот только интересовала Дмитрия совсем не черная паутинка, а путавшая голову и грудь умирающего иерарха, и протянувшие отдельные нити до его же черевного сплетения, а то, что этот незримый убийца имел тончайший привкус его собственной энергетики, ничего не понял. Я же этого любителя зимнего плавания только на выборах нового московского митрополита и видел, да и то не особо близко, а главное, как он умудрился приобрести такой подарок. Хоть молодой властитель Пимена и не любил, и это еще было слабо сказано но все же признавал его несомненную полезность для московского правящего дома. Конечно, Пимен не один такой был, готовый по малейшему намеку великого князя устроить травлю любого деятеля церкви, но все же такими кадрами не разбрасываются. И именно по этой причине младший государь русского царства и не торопился выписывать архиепископу билет в новую жизнь, хотя иногда этого хотелось, но ну, просто до ужаса. Но вот вылечу я его, а он и дальше будет охотиться на травниц и знахарей, сжигать уникальные книги, уничтожать свидетельства и реликвии дохристианских времен, или даже ранней гордарики. И нахрена мне такое счастье? С другой же стороны, новгородский владыка всего лишь один из множества ему подобных». Покрутив в голове несколько идеек и неожиданно вспомнив старую, но очень верную сентенцию насчет того, что всяк может быть полезен, будучи правильно употреблен. Дмитрий подумал, почему бы довольно неприятную кончину фанатичного церковника не использовать как повод, например, для того, чтобы подгрести под себя суд и разбор всех дел, касающихся обвинений в волховстве, ведьмастве и прочей чернокнижной хрени. Опять же, немного выдумки и актерских усилий с его стороны, и у батюшки появится прекрасный компромат. А эта вещь такая, ха, в царской работе завсегда полезная. Государь, надевая перчатки черного шелка обратно, сереброволосый целитель мимоходом оценил следы чужих попыток убрать его неизвестно откуда взявшийся подарок. Самый свежий отпечаток посторонней энергетики принадлежал отцу Зосиме, а вот второй растет домно, определенно растет в мастерстве. Надо бы девочку при случае подарком побаловать. Разумеется, вслух прозвучало совсем другое. Вспоминай, кого ты присудил к смерти за последний год-полтора. Женщина, лет тридцати отроду, русоволосая. Шевельнув рукой и задумавшись таким видом, будто что-то уточнял, царевич с явно слышимым сомнением продолжил. Возможно, имеет какое-то отношение к лекарскому делу. Ее пытали каленым железом. Затем еще живой спустили под лед. Было такое? Ворохнувшись на ложе и засипев еще сильнее, Пимен прокаркал время от времени сглатывая тягучую слюну. «Было, государь! Прошлой зимой казнили одну ведьмицу-чернокнижницу. Знаете, она на меня порчу и навела. Тварь подлючая!» «Это хорошо, что вспомнил, потому что ведьма твоя на самом деле ей...» «Не была. Под пытками себя оговорившая, казненная без какой-либо вины. Ты хоть понимаешь, что наделал? Господь наш Иисус заповедовал нам любовь и милосердие. Ты же именем Его отправил невиновную на мучительную смерть. Она была... <к Fantastic> была язычницей. Должно было тебе привести ее душу в лоно церковной тем путем, что Спаситель указал проповедями» и ласковыми увещеваниями. Ты же пошел по стопам католиков, неся благую весть огнем, пыточным железом и студеной водой. Брезгливо подернувшись, Рюриквич отступил назад. Сказано в Писании, мне отмщение и азвоздам, вот и принимай заслуженную кару. Отшагнув еще дальше, он прошептал тихо, но вместе с тем достаточно внятно, для того, чтобы его услышал настоятель Варлаам. Еретик Достойным завершением небольшого представления стал демонстративно сдержанный гнев наследника трона, уменьшившийся вскоре до сильного неудовольствия, коим юноша, чья тяжелая грива отливала живым серебром, добросовестно поделился со всем своим окружением. Первый день свитские, монастырские насельники и богомольцы еще терпели, второй тоже, хотя уже и с трудом. Третий день начался с проводов санного обоза архиепископа Пимена в его новгородскую епархию, хотя многие сомневались, что он до нее доедет, и уже к полудню государь Дмитрий Иоаннович поделился толикой своей благодати с дюжиной паломников и с тех, кто прибыл на берег Северского озера в надежде на исцеление. Все остальные облегченно выдохнули и приободрились. Аккурат до вечернего богослужения в храме преподобного Сергия Радонежского, прошедшего в еще более давящей атмосфере. Пожалуй, единственным, кто не чувствовал никаких неудобств рядом с гневающимся царевичем, была его охрана, и без того отличавшаяся каменно-невразительными рожами живых истуканов, и старец Засима. «Отверзну уста моя, и наполнится духа» и слово отрыгну царица матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся, тая вхождение. Слушая красивый начальный канон в честь третьего из двунадести великих праздников, Дмитрий разглядывал убранство и настенную роспись церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. Время от времени его взгляд цеплялся за белоснежные фарфоровые оклады, потемневших от времени икон. И тогда на память приходили остальные дары из последнего вклада царской семьи Кирилла Белозерской обители, дюжина потиров из превосходного дымчатого хрусталя, стальной инструмент для монастырских оружейных мастерских, толстые свечи со сгорающим вместе с воском фитилем, фаянсовая посуда и оборудование для малой зельеварни. Впрочем, последняя предназначалась в подарок всего лишь одному конкретному монаху-целителю, совсем недавно перешагнувшему жизненный рубеж в девять десятков лет. «Песни победную поим вси Богу, сотворившему дивные чудеса, мышцу высокую и спасшему Израиля, яко прославися!» Закончив разглядывать свод церкви и присутствующих на службе монахов, один из которых отчего отказался смутно знакомым. Царевич незаметно сменил опорную ногу и задумался. Вернее, принялся обдумывать вести, доставленные из Москвы ямской гоньбой. Но что сказать, выборы нового Рекс-Полония все же таки благополучно состоялись, закончившись убедительной победой Юхана III. Мало того, сей достойный кандидат, еще в ходе предвыборной кампании, умудрился из простого князя финлянского вырасти аж до целого короля шведов, Готов и Вендов, сменив на троне старшего брата Эрика XIV. Собственно, как все и предполагалось. У претендента от пяства банально не хватило денег. Против Габсбургов убедительно высказывалась Османская империя. Французы своего кандидата и вовсе не выставляли. Кто там еще? Саксонский курфюрст отказался в пользу Юхана, А сейчас небольшая война между Стефаном Баторием и Гашпаром Бекешем, и им совсем не до выборов в соседнем государстве. Покосившись на старого инока с полностью седой бородой, Дмитрий просканировал его энергетику еще раз и недовольно шевельнул пальцами. Узор определенно не знаком. Ладно, что там по вазе номер три? Счастливый обладатель сразу двух королевских корон, Юхан III Ваза, несмотря на свое вроде как лютеранское вероисповедание, состоял в весьма тесных отношениях с Тимской корией, которая, собственно, и возвела его на польский трон, и был страстным и весьма упертым приверженцем сразу двух идей. Первая состояла в том, чтобы всемерно контролировать внешнюю торговлю Запада с русским царством, Но пока мест на этом пути свежий короля преследовали сплошные неудачи: во-первых, никак не удавалось вернуть под свою руку города порты Ревель и Выборг; во-вторых, стратегически важные Рига и владела Литва, как впрочем и изрядным куском ливонских земель. И расставаться со своими недавними приобретениями категорически не желала; в-третьих, голландские, ганзейские, испанские, французские и английские купцы преследовали только свою выгоду и плевать хотели на нужды и чаянья защитника Европы от северных варваров схизматиков светоносный облак вонь же всех владыка яко дождь с небеси на руна с ниде и воплотися нас ради быв человек безначальный величаем вся яко матерь бога нашего чистую Второй идеей государя двух держав было всемирное усиление влияния римско-католической церкви в Швеции. Но и тут потом гордых и свирепых викингов поджидали изрядные трудности. Во-первых, большинство его подданных впало в ересь протестантизма и возвращаться в лоно истинной церкви даже и не думало. Во-вторых, его восшествие на было оплачено дарованием значительных свобод как мелкому дворянству так и крупной аристократии, и этот воистину щедрый дар весьма пагубно сказался на наполнении королевской казны. Кстати, польская магнитерия и шляхетство тоже позаботилась о расширении своих исконных и прав, и привилегий, заметно ограничивающих законно избранного правителя как в военном, так и в финансовом смысле, то есть устраивать охоты и давать балы, Пировать и валять фавориток Юхан мог невозбранно, а на все остальное необходимо было получить согласие Сейма. К сожалению, Юхан товарищ упертый, а возможности двойная корона дает очень даже неплохие. Замериться с Данией, уговорить ее на союз против нас и задрать зунскую пошлину разве так в три, и вот уже готова чувствительная удавка для нашей балтийской торговли сбаламутить польскую шляхту, приманить звоном монет свободные наемные роты со всей Европы, соблазнить будущей военной добычей гордое, но вечно нищее шведское дворянство. И годика через два уже можно начинать воевать с нами. Хм, интересно. В Литве хоть понимают, что для начала это святое воинство заглянет именно к ним, на предмет чуть-чуть пограбить и поинтересоваться. От чего это рада так тянет с подтверждением польско-литовской унии? Бурю внутри имея помышлений, сомнительных, первосвященник Захария, сметясье, зря трой, причистая, ко храму Господню, со славой многою, привождение, и ко вратам на востоке, зрящим, затворенным, сущим приближение. Надо сказать, что победа титулованного шведа была неожиданной только для его конкурентов, и то далеко не для всех. Римская Курия видела в нем своего вернейшего сторонника. Блистательную порту более чем устраивала его нацеленность на конфронтацию с русским царством. Польскую знать и сенаторов немало порадовала сговорчивость и уступчивость лютеранина, королевских кровей, принципиальных для магнатерий вопросах. Но как такого не выбрать? Более того... Все будущие действия короля Польши и Швеции, после того, как он хоть немного освоится в своем новом статусе и возможностях, тоже не были великой тайной. Если, конечно, соблюдать несколько довольно простых правил. Первое требовало от правителя завести себе постоянную внешнюю разведку, не полагаясь более на нерегулярные донесения купцов и дипломатов. Второе обязывало постоянно помнить и применять закон жизни о том, что политика есть концентрированная экономика. Но ну, а третье, пожалуй, самое главное. Оно заключалось в обязательном наличии у предсказателя, некой толики мозгов. У великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси исполнение первого правила особых затруднений не вызывало. На такое хорошее дело у него и деньги нашлись, и людишки верные. Второе правило он хоть и не знал, но интуитивно о нем догадывался и использовал. Зато изощренностью разума и способностью к многоходовым и многоплановым интригам властитель русского царства был одарен сверх всякой меры. Благодаря ранней смерти матери и несчастливому детству, вечной грызне и предательству бояр, постоянной необходимости воевать на два, а временами и на три фронта одновременно. Мне до таких высот интриганства и политического чутья еще расти и расти. О, Пресвятая Дева, Царица небес и Земли, Прежде век избранная Невеста Божия, В последние же времена пришедшая в храм на обречение жениху небесному. Ненадолго вынурнув из спокойного океана мыслей, Дмитрий поймал себя на том, что рассеянно поглядывает на узоры монастырской братии. Черт знает что. Ладно, до окончания службы уже недолго, а там просто спрошу этого монаха, где я мог его видеть. Шевельнувшись, он несколько раз перекрестился, чем вызвал к жизни целую волну аналогичных действий у своей свиты и остальных богомольцев. Вновь замерев, в живой статуе, младший соправитель русского царства мимоходом одобрил красивый баритон одного из диаков, напевно читающего праздничную молитву. После чего и вернулся к своим размышлениям. На сей раз о пустующем троне соседней державы и венце великого князя литовского, сей драгоценный приз был ровно спелое яблоко на древе юго-западной Руси, вызревающее в полной готовности упасть в руки Москвы. Медленно, зато до крайности верно. Почему? Да потому, что этому способствовали сразу несколько садовников и первейшим из них был великий государь Иван Васильевич, щедро удобривший политическое поле Литвы звонким серебром и даже золотом. И не только им, если перевести в монеты стоимость раздаренных друзьям и сторонникам зеркал и полупрозрачного костяного фарфора, то общий итог составляла гигантская сумма в полмиллиона полновесных талеров. «Кому возопию, владычица!» Кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, царица небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание примет, аще не ты, принепорочная, надежда христиан и прибежище нам грешным? Вторым садовникам были кремчаки и нагай, озачестившие за живой добычей и буквально перепахавшие литовские края ради желанного ясыря. Овы Но прежние набеговые шляхи перегородили новые засечные черты. И хотя высаженный там лесок еще не превратился в дремучую и непроходимую чащобу, этот временный недостаток вполне компенсировался частой сетью дозорных и прибавившимися в числе порубежными полками. Опять же все эти рвы и прикрытые травой узкие неглубокие ямы, губительные для лошадиных ног, Густые заросли кустарника напротив речных переправ, понатыканные во множестве сигнальные вышки и крепостицы. Проще говоря, в таких условиях почти все степные батыры голосовали копытами своих скакунов, выбирая более долгий путь и более спокойные условия для привычного заработка. Тем более, что в отсутствие законного государя помощь казакам хлебом и порохом прекратилась. А многие шляхтичи и панцирные бояре защищали больше свои усадьбы, нежели границу с Диким Полем. Третьим садовником можно считать польских сенаторов, присылающих в Раду грозные письма с нескончаемыми требованиями. С такими союзниками и врагов никаких не надо. Конечно, были в Литовском саду и вредители. Крупными можно было считать римско-католических священников вообще и монахов, бенедиктинцев в частности. Вот уж кто старался изо всех сил, чтобы уговорить протолкнуть на пустовавший трон Юхана Третьего Вазу, ну или хотя бы не допустить победы промосковской партии. А за мелких жучков-древоточцев вполне сходила немалая часть литовской шляхты и магнатерии, желающей непременных свобод и привилегий по польскому образцу. Вот только против всей этой садовой нечисти играло одно достаточно важное обстоятельство – Да, Рада и благородное шляхетство Великого княжества Литовского могло выбирать себе любого правителя, и это право никем не оспаривалось. Но только претендент из числа московских царевичей Рюриковичей мог твердо обещать своим будущим подданным крепкий мир на северо-восточной границе, защиту от притязаний соседних держав и выгоднейшую торговлю. Первенец Иоанна Васильевича вдобавок ко всему был весьма образован, имел спокойный нрав, успел проявить себя как мудрый правитель и ни разу не был замечен в дурных склонностях, первейшей из которых была кровожадная жестокость. Самое же главное его достоинство его все было неоспоримо, только истинно благословенные вседержители могли исцелять смиренной молитвой и прикосновением. На таком фоне все остальные возможные претенденты смотрелись. Собственно, да никак они не смотрелись. Аминь. Завершив свое участие в богослужении, положенным числом поклонов и крестных знамений, Дмитрий покинул храм. Отправил свиту заниматься выполнением его поручений и своими делами. Мимоходом принял челобитную грамотку у очередного просителя, и, наконец-то, дождался возможности удовлетворить острый приступ собственного любопытства. «Как звать тебя, отче?» Седовласый монах вынужденно остановился, огляделся по сторонам, покривил синие старческие губы и нехотя ответил. «Раб Божий Спиридон! Возможно, я тебя знаю?» Перегораживающая иноку дорогу стража легко расступилась перед старцем засимой пожелавшим присоединиться к начавшейся беседе. То вряд ли. А ты меня? Простой с виду вопрос вызвал у совесенника царевича совершенно неожиданную реакцию. Опаска, легкий страх, сожаление о чем-то и нежелание говорить со мной. Что-то я ничего не понял. Черт. Экстренно подлечив порядком изношенное сердце монаха, Дмитрий заодно прошелся и по вступившему в пору дряхления организму. После чего решил перевести явно не клеющуюся беседу в легкий допрос. И он время сэкономит, и через чур нервного монастырского насельства меньше тревог достанется. Какого цвета у меня глаза? Даже и не заметивший спасения своей жизни, с передон бросил короткий взгляд из-под кустистых бровей и провалился в синие омуты. Морщины на лице слегка разгладились, плечи чуть-чуть опустились. Покосившись на приближающегося настоятеля Варлаама, наследник тихонечко вздохнул. «Ты видел меня до сего дня?» Не дожидаясь, пока прозвучит положительный ответ, царевич уточнил. «Когда в самый первый раз?» Взирая на окружающий мир стеклянным взглядом, Инок Спиридон равнодушно ровным голосом ответил. «Во время присяги тебе избранной радой». Помолчав, шестнадцатилетний государь решил уточнить непонятный момент. В каком чине ты тогда пребывал, и как тебя звали? Священник Московского Благовещенского собора, протопоп Сильвестр. В этот раз молчание длилось заметно дольше. Что делаешь ты в Кирилловой обители? Приняв постриг под именем Спиридона, оставлен на монастырском житии. Повернувшись к настоятелю, Синеглазый Рюрикевич весьма выразительно изогнул брови. Разве не должен тебе пребывать в Соловецком монастыре? Кто разрешил отъехать из него в Кириллову обитель? Как оказалось, никто, потому что опальный протопоп и не собирался ехать на Соловецкие острова. Смолчали его согласие великого государя Иоанна Васильевича. Тихо доживая свой век в Кирилло-Белозерской обители. Понятно, если бы не бросил здесь политику. Отец бы его в какой-нибудь уральский скит законопатил, но раз сидит и не высовывается. Отче Варлаам, чем он у тебя занимается? Прежде чем ответить, настоятель задумчиво огладил густую бороду с редкими нитями седины. Ныне степенную книгу переписывает, а так в монастырской либерее много сидит, в иконной мастерской помогает. Вынимательно посмотрев на Варлаама, Царевич не стал у него интересоваться, почему это он только сейчас увидел этого любителя книг и икон. И так понятно, что Инок Спиридон предпочитал не напоминать о себе лишний раз, особенно царю и его наследнику. Уже теряя прежний интерес, Дмитрий на всякий случай уточнил. «Увидев меня, ты встревожился и испугался? Чего?» «Воздаяние за грехи» Какие именно? Повиден смерти царицы Анастасии и дочки ее Марии. Анимев, первый неспокойный великий княгиня замер в легком ступоре. А бывший ближник и духовный наставник царя не громким голосом поведал, как травил царевну и ее мать. Не для того, чтобы они умерли, совсем нет, а для того, чтобы придать своим словам и увещеваниям должную весомость. Ведь одно дело просто стращать молодого правителя божьей карой, и совсем другое, когда не неприслушивающийся к мудрым советам Иоанн Васильевич получает зримое подтверждение своих ошибок и греховности. Государь, попытавшийся вмешаться в невольную исповедь, настоятеля Варлаам наткнулся на взгляд государя-наследника и тут же отступил. «Говори дальше». Первая смерть случилась из-за усердия мамок ухаживающих за царской дочкой. Они так бдили, что не было никакой возможности подливать яд мелкими дозами. А когда случай все же представился, то из-за отсутствия должного опыта количество мышьяка оказалось слишком большим для десятимесячной крохи. И еще один жадный до власти фанатик. Вторая смерть тоже вышла случайной. Хотя царский наставник Сильвестр и помогающий ему во всем князь Корлятифоболенский уже и приноровились к обращению с отравой, но истощенный частыми родами организмом царицы Анастасии попросту не выдержал регулярных угощений. Свою роль сыграли и болезнь старшего сына, постоянные недомогания и нервные потрясения от большого московского пожара. Все это наложилось на действие яда и до срока оборвало жизнь молодой еще женщины. Принести все для письма. Быстро. Глаза я чего-то щипала, а грудь ощутимо жгла. Ненависть? Нет. Всего лишь горечь от нежданной потери и печаль по несбывшемуся. У меня могла бы быть старшая сестра. Два стража черной сотни поднесли ему большую плоскую шкатулку с гладкой крышкой, обтянутой плотным зеленым сукном. Звякнула крышкой встроенной чернильницы, шелестнул на зимнем ветру веленевый пергамент, а затем по его выглаженной поверхности побежало золотое перо, выводя темно-синюю вязь новой скорописи. Теперь ему, Сильвестр, опиши все, что ты... Не так. Передумав держать столь ценного свидетеля на морозе, Дмитрий распорядился отправить его в тепло и создать все условия для подробной письменной исповеди. Сам же вернулся в храм преподобного Сергия Радонежского в поисках тишины и одиночества. Увы, но во все времена эти вещи для правителей были редкой роскошью, потому всего через полчаса уединение младшего государя Московии было безвозвратно нарушено. «Что, отче, скажешь, не суди, да не судим будешь?» Старец Зосима, промолчавший всю беседу, подошел к юноше и мягким жестом вытер след от одинокой слезы. «Бог ему, судья, Дмитрий, и тебе тоже! Не рви себе душу прошлым, живи днем нынешним и грядущим!» Ткнувшись лбом, высушенную временами ладонь, царевич глухо признался. «Кто бы знал, чего мне стоило удержать батюшку от большой крови!» уговорить его не мстить огольно всем, кого подозревал, и сподволь смягчать его сердце, чтобы не рубил он головы опальным князьям-боярам, только им могущим, что постоянно местничать да Отец ведь сразу понял, что матушку отравили. Говорил мне, что предают его даже ближники, и что опереться толком и не на кого. Все правдой оказалось. Государь, Отстранившись от Зосимы, наследник престола надел маску ледяного высокомерия, и только после этого обернулся к сотнику черной стражи, кинул мимолетный взгляд на свиток в его руках, шевельнул с бровью в немом вопросе, читал, и получил такой же незаметный ответ, как можно, и сам не заглядывал, и за другими проследил. Одобрительно качнув головой, младший государь русского царства принял и развернул порядком исписанный пергамент. Полюбопытствуем, что там Сильвестр на накорябал. Так, и это не забыл, хорошо. Увидев, как руки в шелковых перчатках скручивают телячью кожу в тугой рулончик, суетник тоже снял с пояса тул для царских посланий. Вслед за ним пояс полегчал на бронзовую сургучницу, в чашечке которой незамедлительно устроился кусочек ярко-алого сургуча. Полминуты разогрева на огоньке большой свечи старец Зосима предпочел это не заметить. Затем жидкую массу вылили в специальное углубление на футляре и ненадолго прижали холодным золотом большого перстня печатки, оставив на застывшем сургуче четкий оттиск феникса. А Дашева посылать нельзя. Батюшка может припомнить грехи его покойного дяди. Скопеншуйский тоже не подходит. Бутурлин? Мстиславского ко мне. Воручив мемуары Инна Каспиридона, появившемуся княжичу, его хмурый господин повелел как можно быстрее доставить великому государю радостную весть. Петр Лукич, отредикты с Федькой, десяток воев. Желестый боярин, прямо не сходя с своего места, организовал охрану сопровождения ближнику молодого государя. Всего-то пары жестов и дюжиной слов. Старецкого мне. Едва заметно кивнув троюродному брату, Дмитрий тихо приказал. «Поручаю тебе доставить великого изменщика и подлого деда-убийцу Спирку в Москву, дабы мог он держать ответ за деяния свои перед батюшкой и митрополитом Филиппом. Государь, позволь спросить, больно кивелый этот монашек?» Я погрузил его в особый вид сна, поэтому хлопот в пути сей головник не доставит, в себя его приведет Дивеево. Чуть повысив голос, царственный богомолец опять убавил количество своих охранников. Пётр Лукич, отряди с Василием, четыре десятка стража. Коротко перекрестившись на иконы, молодой правитель вышел из храма прочь, подставив лицо под резкие порывы зимнего ветра прикрыл глаза и глубоко вздохнул, ощущая, как поток студеного воздуха походя разметал тяжелые пряди серебряных волос. «Гонец от великого государя!» Ожидая, пока замученный долгой скачкой вестник спешится у поредевшей цепочки охраны, Дмитрий склонился к уху Зосимы. У Сильвестра есть сын Анфим. Старец согласно сомкнул веки. Если хочет жить, то пусть бросает все и бежит прочь из царства от самого его. Проводив взглядом, вспомнившего о неотложных делах девяностолетнего монастырского насельца, царевич повернулся обратно, заодно почувствовав легкое смятение настоятеля Варлаама, которого явно мучил какой-то вопрос. «Знаю, что тебя тревожит. Не скажется ли произошедшее на моем отношении к Кириллу Белозерской обители?» Пошатывающийся от усталости гонец наконец-то завершил свой нелегкий путь. Хрустнула печать с затем с легким звуком рассыпался на две половинки тул, и под лучами закатного солнца развернулась грамотка с отеческим посланием, довольно коротким. Иоанн Васильевич извещал сына-соправителя о том, что по его душе из Литвы прибыло великое посольство. Не просто так, конечно а с предложением великокняжеского венца и прилагающегося к нему трона. Посему любящий отец приказывал своему старшенькому как можно быстрее возвращаться в Москву, пока литовская шляхта и магнатерия не устали ждать своего будущего государя. «Отдохнул» называется. «Ладно, не будем зажимать праздник для простых людей». Отдав письмо подручнику Салтыкову и повелев прочитать его вслух, Дмитрий получил в ответ многоголосый рев восторга, в котором почти потерялись энергичные распоряжения настоятеля Варлаама об организации благодарственной службы в Успенском соборе. Вот я тебе сейчас твою радость подпорчу. Поистине святое место Кириллов монастырь, только в нем мне могла открыться простая и в то же время сложная для понимания истина, что священники суть обычные люди и так же, как и остальные, обуреваемые страстями. Архиепископ Пимен невиновных людей на и казнь отправлял. Да батюшку моего постоянно обманывал. Протопоп Сильвестр ради власти убивал и опять же обманывал. И ведь им в делах их неправедных и обеты священства не помешали, и заповеди не остановили. Что скажешь, ворла?